Глава 28. Как только мужчины удалились на достаточное расстояние, чтобы я почувствовала себя в безопасности, силы вдруг покинули меня. И я впервые ощутила себя настолько слабой, что даже ноги не держали. Я из последних сил держала на руках сына, а затем завалилась в дом и положила его на постель, после чего сама легла рядом и прикрыла глаза. Но даже это меня не спасло и перед взором заплясали мушки. Когда я приоткрыла веки, вокруг была полутьма, как будто резко наступил вечер. Я моргнула несколько раз, затем зрение ко мне вернулось. Но это меня испугало. Несколько раз я позвала вслух Эрриса, но он не откликнулся, а затем я услышала приближающиеся шаги. На этот раз меня не одолел страх, так как я была уверена, что это Арден вместе с лекарем. «Мне бы встать, чтобы поприветствовать ученика лекаря Рюффета, но я даже руку поднять не могла, настолько мне было плохо». «Дарина?» Вдруг раздался обеспокоенный голос Ардена, когда он вошел в дом и увидел меня, лежащий на постели. Мои глаза были приоткрыты, и я подняла на него взгляд, но даже шевелить губами не могла, что вызвало у него опасения. Он подошел ко мне, присел на корточки и потрогал мой лоб. «Но я и без этого знала, что у меня нет жара. Я, наоборот, стала настолько холодной, что даже лежащий рядом со мной сын казался мне горячим». «Проверь», – шепнула я, сделав над собой усилие, и взглядом намекнула, что ему нужно проверить и мира. Меня вдруг охватил страх, что дело не в том, что температура моего тела падает, а в том, что у Мира снова поднимается жар. Его довольно давно не было, и от этого я беспокоилась еще сильнее. К счастью, Арден понял меня с полуслова и взял сына на руки. Но я могла лишь наблюдать за этим. Не сразу заметила присутствие лекаря, который практически сразу подошел к ребенку и забрал его, обследуя и словно колдуя над ним руками. С ребенком все в порядке. А вот женщину мне бы осмотреть, сказал он. Голос у него был довольно грубый и низкий, но не злой. «Само собой, вят, ответил Арден. Вскоре надо мной склонился длинноволосый лекарь, чья челка падала ему на лицо и прикрывала глаза, которые я не смогла рассмотреть. Его палец коснулся моего лба, и мои веки тяжело сомкнулись, словно он наслал на меня сон. Но это меня не угнетало, наоборот, успокаивало, будто сон был целебным. «Странно». Услышала я его голос перед тем, как начать уплывать в небытие. «Что-то не так? Она больна?» – спросил Арден. «Скорее всего, следующие несколько дней у нее будут признаки простуды. Но каких-то заболеваний я не наблюдаю. Будто бы у нее сильнейшее переутомление и истощение организма. Совсем не чувствую в ней магии». «Магии?» – переспросил Арден. «Это нормально?» Она полукровка и никакой магии не обладает». Лекарь как-то странно хмыкнул, словно знал, что Арден заблуждается. Но, к счастью, не стал его поправлять, а снова вернулся к осмотру мира. Что они делали дальше, я не знала, так как полностью потеряла сознание. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я проснулась, но никаких снов мне не снилось. Хотя я ожидала, что со мной переговорит Эррис но с тех пор, как он помог мне снять метку, ограничивающую мою магию, он больше не появлялся. Первым делом я услышала журчание воды, а уже потом открыла глаза и осмотрелась, поняв, что в доме я одна. Ноздри уловили приятный запах еды, но я не сразу нашла его источник. Затем увидела, что на печке стоит котелок, в котором явно варилась вкусная еда. Мне не верилось, что Арден готовит. Но иного объяснения я найти не могла. Я приподнялась на локтях, все еще чувствуя слабость. Но в этот раз от голода. Даже живот урчал, намекая, что мне не мешало бы подкрепиться. Уже очнулась? Внутрь вошел Арден, держа ведро с водой, которое он поставил на стол, а затем подошел к печке и поправил поленье. Как долго я была в отключке! Мой голос... После длительного сна хрипел, и мне настолько сильно хотелось умыться, чтобы смыть сонливость, что я пересилила себя и, наконец, встала. «Где-то сутки. Лекарь сказал, что поначалу тебе желательно питаться жидким, поэтому я варю суп». «Сутки?» – практически закричала я. Затем прижала ладонь к груди. «Подожди. Если ты тут, то где мир?» Я соорудил во дворе кресло-качалку – и оставил его там, чтобы он подышал свежим воздухом. «Ты болеешь, так что тут сейчас не самое лучшее место для ребенка». «Если я была без сознания сутки, чем он все это время питался?» «Я покраснела, представляя себе сцену, где я лежу без сознания, а Арден расшнуровывает мне платье и кладет сына на грудь, чтобы он мог поесть». «Мир – мой сын, а значит, в нем течет и кровь дракона» так что ему не обязательно сейчас питаться только молоком. Я бы сказал, что ты переборщила с кормлением. Его давно уже пора переводить на полноценную еду». «Он еще маленький для этого», – буркнула я. «У него давно выросли зубы, Дарина. Ты ведь в курсе, для чего они нужны?» Арден сдвинул брови на переносице и посмотрел на меня, как на несмышленыша, отчего я покраснела еще сильнее». «Все равно кормить его мясом сразу после материнского молока нельзя». Я и не говорил, что он питался мясом. Пока что я давал ему пюре. Лекарь сказал, что можно начать с этого. Несмотря на уверенность, звучавшую в голосе Ардена, я все равно скептически прищурилась, так как человеческие дети развиваются совершенно иначе. Однако я всю жизнь имела дело только с такими детьми. Драконов практически не видела, поэтому не стала спорить, понимая, что Арден явно переговорил с лекарем, который не стал бы советовать что-то, вредящее ребенку. Вот только материнское сердце мне шептало, что Арден, хоть и отец мира, ничего в отцовстве не смыслит. Впрочем, все эти мысли я придержала при себе. «Я отнесу тебя к фонтану, и ты сможешь умыться. А потом покушаем». Тебе нужно набираться сил. Меня удивили слова Ардена, так как такая забота никогда не была ему свойственна. Но я не стала спорить, ощутив, что мои ноги все еще дрожат. Затем я потрогала свой лоб, и он показался мне довольно горячим. Мне срочно нужно переговорить с Эррисом, так как я была абсолютно уверена, что мое болезненное состояние связано с тем, Что я использовала свои силы, чтобы скрыться от преследователей, которых послали враги. В этот момент я подняла взгляд на Ардена и задумалась, стоит ли ему об этом говорить. А если да, то как все подать так, чтобы он не заподозрил, что у меня есть какие-то силы? Так и не придумав, как рассказать ему о том, что здесь были наемники, я позволила ему вынести меня на руках из домика. А затем, при виде фонтана, Все мои мысли вылетели у меня из головы.